У меня сперло дыхание, и я почти ничего не помню о нашей первой встрече. Помню только ее одну. Она увела меня в маленькую комнату, где обычно жила у Ардовых. Только спустя несколько лет я заметила, какая она крошечная, эта комната. Но тогда я ничего не замечала, ведь здесь была Ахматова. Ее одну я видела, комната была наполнена только ею. Наверное, я читала стихи. Ну, разумеется, читала и могу даже сейчас догадаться, какие стихи я бы тогда решила прочесть. Что она о них говорила, я не помню, несмотря на то, что это было бесконечно важно для меня. Но я отчетливо помню ее голос, холодный, отчужденный какой-то голос, горький голос, горький. А каким еще мог он быть в ту пору, в начале сорокового года, когда уже не было с ней сына? И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Читая эти стихи, я не понимала их истинного смысла, вероятно, по привычке относя каменное слово к любовному лексикону. А речь была совсем о другом. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. Сквозь какое строй испытаний надо было прогнать свою душу, чтобы так просто и трезво сказать об этом? Пристота и трезвость Ахматовские, именно они драгоценны в ее стихах, неизмеримо больше впечатляя, чем любые эмоции, любой пафос, любая мудренность. И что ей было до моих самых главных, самых дорогих мне тогда стихов? Да слышала ли она их? Могла ли услышать? Как же далеки были мы тогда друг от друга! Мудрено ли, что голос, навсегда запомнившийся мне, Горький голос ее был далеким, холодным и отчужденным, и говорила она с ощутимым усилием, знала ли она о смерти моего маленького сына. Может быть, знала. Может быть, только потому и смогла все-таки со мной встретиться. Не помню уже, в какой связи и кем из нас двоих было произнесено имя Байрона, Но помню, я сказала, что не могу считать, будто знаю этого поэта. Стихи его в переводах совсем до меня не доходят. Ответ Ахматовой прозвучал абсолютно непререкаемо. Она сказала, что поэт не смеет читать стихи такого масштаба и значения, как поэзия Байрона, в переводах. Поэт обязан научиться читать мировую поэзию в подлиннике. Это входит в его работу, в его задачу. Я так запомнила и тон, и смысл этих слов, что через два года во время войны я уже научилась читать некоторых мировых поэтов в подлиннике, и прежде всего самых важных для меня – англичан. И тогда же, во время войны, один мой друг подарил мне на Новый год Оксфордское издание Шекспира, которому так обрадовалась Анна Андреевна. Итак, я впервые увидела живую Анну Ахматову в начале сорокового года. А в конце того же года случилось литературное событие, которое трудно переоценить. Вышло из шести книг Анны Ахматовой. Первая книга после Анну Домини, самое начало 20-х годов. Выход большой книги Анны Ахматовой вызвал в нашей среде радостное волнение, словно бы при встрече с давно не виданным и ничуть не забытым другом. И вдруг ко мне позвонили из известий и попросили написать рецензию на эту книгу. Такая задача была для меня, совсем еще молодого поэта, и честью, и радостью, и переживанием. Недавно я нашла в старых бумагах, исчерканный поправками и вставками, черновик своей рецензии, и эта находка была мне интересна вдвойне. Я словно бы снова встретилась с самой собой, с той, какой я была 30 лет назад. А мне сейчас бесконечно интересно, бесконечно важно восстановить себя такой, какой я была тогда. Я писала ту рецензию от всей души, и не было и не могло быть у меня никаких второстепенных соображений. Я писала то, что думала, и так, как чувствовала. Я была глубоко искренней. Что же я, однако, написала? Вот черновик моей рецензии. Читатель поэзии встретил эту книгу как старого друга после долгой разлуки. Был интересный дорогой человек, потом вдруг куда-то исчез, но его все не забывали, все помнили таким, каким он был когда-то. И вот через много лет его встречают вновь. Откуда он появился? Откуда вернулся? Как он жил все это время? О чем думал? Чем дышал? И изменился ли? Остался